Студия Самэздад представляет Андрей Валерьев Родина Все события и персонажи являются вымышленными. Любое сходство или совпадение случайно и непредумышленно. Часть первая. 11 мая 1996 года. Московская область. «Левка, веришь, нет? Мы сами обалдели!» Пьяные глаза майора блестели в темноте, словно пара линз. — Сашка с Петровичем там зависли, а я эту сучку в охапку из за тобой. На этом месте толстый лысый зам Льва Александровича сытно рыгнул, споткнулся и рухнул на пол. — Нет, ты пойми, все правду. Мобилы не пашут. Полковник поморщился. — Скотт. Офицер называется. — Радио молчит, даже спецсвязь не работает. Майор, путаясь в собственных ногах, кое-как поднялся. «Мы ж там...» Майор икнул и перешел на шепот. «На рыбалке сто раз были у меня...» Его глаза неожиданно стали совершенно трезвыми. «Мурашки по коже бегают до сих пор. Не было там озера никогда...» Полковник с досадой покосился на перевернутый лист бумаги. Он никак не мог решиться написать это чертово заявление об отставке. Все-таки 22 года службы. «Левка, поехали, покажу. У меня внизу машина». Язык у майора снова начал заплетаться. «Скот». Полковник Лев Баринов скомкал недописанный лист, сунул его в карман и согласно кивнул головой. «Поедемте, Алексей Дмитриевич, посмотрим на ваше чудо-озеро». Майор шумно рванул из кабинета на выход. Лев Александрович брезгливо посмотрел ему вслед и по привычке достал из ящика стола пистолет. С экрана телевизора, стоящего в углу, с трибуны что-то протяжно вещало красномордае чмо. «Твари! Ненавижу!» 1 июля 1999 года. Москва. «Кто еще об этом знает?» Директор спокойно рассматривал Баринова своими водянисто-голубыми почти бесцветными глазами. «Знают». Ответ бывшего полковника, почти коллеги, директору очень не понравился, но он не подал вида. «Хорошо. Давайте встретимся с вами завтра, в это же время». Мне надо все хорошо обдумать. Понимаю. Баринов поднялся, крепко пожал на прощание руку и вышел. Ну вот и все. Надеюсь, хоть ты все не просрешь. Позади осталась беготня, звонки, уговоры, лесть, подкуп, шантаж. Он получил, что хотел. Один час с глазу на глаз с новым директором. с человеком, которого ему отрекомендовали люди, которым он, безусловно, доверял. После ранения на том озере, когда он расстрелял троих сослуживцев и двух рядовых срочников, здоровье так и не восстановилось. Легкие с каждым месяцем сдавали все сильнее. Тяжело дыша, полковник поднялся на свой второй этаж и отпер дверь в квартиру. «А, вы уже здесь!» Затылок льва Баринова. Холодил металл, негромко хлопнул выстрел. 14 июля 1999 года. Калужская область. Капитан Егоров сидел в этой темной, вонючей комнатке уже четвертый час. Компанию ему в этом невеселом занятии составляло еще восемь человек и мерзкий, прилизанный тип в дорогом костюме, и стуканом, сидящий в углу. За все это время прилизанный отметился двумя окриками «не разговаривать» и «молчать». Егоров тихонько размял затекшую спину и оглядел свою, так сказать, форму. Старая солдатская гимнастерка, эти, как их, галифе и кирза, и пилотка без звездочки. Их ум, мать! В таком сейчас только в дисциплинарных ходят. Капитан начал припоминать, Нет ли за ним каких косяков? По всему выходило, он чист. Ну да, не ангел, конечно, но точно чист. Еще успокаивал тот факт, что остальные были одеты в точно такую же форму. Офицеры. Наметанный глаз десантника просчитал коллег на раз. Хорошо, хоть жену успел предупредить. Небось опять думает, что на Кавказ отправили. Эх. Ты... В комнату зашел невысокий пожилой мужичок, от одного вида которого у боевого офицера противно свело живот. На выход. Народ оживился и зашевелился. «Молчать! Не разговаривать!» «Вы меня не знаете!» Невзрачный лысоватый человечек благожелательно улыбался. Егоров кивнул. «Вас выбрали не потому, что вы лучший или особенный, а потому, что вас мне...» «Порекомендовал человек, которому я доверяю. И который знает вас лично. Сейчас я задам вам вопрос. Вы подумаете и дадите мне свой ответ на него через час». Человек говорил нервно, отрывисто, избегая смотреть в глаза. «Если вы скажете «да», я представлюсь, предъявлю вам свои документы, и вы отправитесь дальше. Если нет...» «Вы вернетесь к своему месту службы, и больше мы с вами никогда не увидимся, вы понимаете?» Егоров снова кивнул. «Так точно». «Теперь вопрос. Готовы ли вы ради своей страны, ради России, уехать э, в длительную служебную командировку?» Человечек, наконец, упер в капитана прозрачные глазки. «Со всей своей семьей. Навсегда». «Никто никогда не узнает о том, что произошло с вами и вашей семьей, даже родные. Скажу сразу, там безопасно. Там!» – невзрачно наклонился вперед. «Ваша семья ни в чем не будет нуждаться. Идите и думайте». Егорову показалось, что все это ему мерещится, что все это не с ним. С одной стороны, полная неизвестность – Тащить неизвестно куда жену, детей. Да нет, что за ерунда. А с другой стороны, что он теряет. Две комнаты в бараке пятидесятых годов постройки, копеечный оклад, которого вечно не хватает, осточертевший бардак и вселенское пьянство окружающих. Капитан чувствовал шкурой, чувствовал это шанс. Шанс, которого в жизни может уже не быть. Вы подумали? Я согласен. Глава первая. Шаг вперед. Кыргызская республика, город Бишкек. Апрель 2010 года. Когда к Саше, дежурившему вместе с другими дружинниками, у поворота в микрорайон прибежала заплаканная жена и сообщила о том, что его сынишку избили, у мужчины подкосились ноги. В голове замелькали картинки «Одна ужаснее другой». Мужики, стоявшие вокруг с мрачными лицами, выматерились и, похватав арматуру, дружно бросились к дому, где жила семья Александра. Удивительно, но электричество сегодня было. Мать оцепенела сидела перед телевизором, наблюдая за тем, что происходило в пяти километрах от них, у дома правительства. А у Сережки дома стоял заветный компьютер. Была-не была. Несмотря на строгий отцовский запрет – Неугомонный пятиклассник решил пробежаться до соседнего подъезда, где жил его лучший друг и, по совместительству, двоюродный брат Серега. А у соседнего подъезда, как назло, торчал Азим, гроза всех местных пацанов. Стрястись Егора денег не получилось, у мальчишки их просто не было, и, вывернул жертве все карманы, за напоследок просто изо всех сил пнул мальца по заднице. Но попал не по ягодице, а прямо по копчику, так что в теткину квартиру Егор буквально вполз, подвывая от боли и размазывая по щекам слезы. Тетка закричала и кинулась за помощью. Сразу поймать Азима не удалось. Поняв, что переборщил, он шустро удрал домой, в грязную запущенную однокомнатную квартирку на первом этаже, где он жил с матерью и еще тремя младшими братьями. К несчастью, на окнах этой квартиры стояли массивные решетки, оставшиеся от прошлых хозяев, и прочная стальная дверь. Саша остервенело бил толстой арматурой в дверь, не обращая внимания на взвысыпавших соседей и испуганную жену, умолявшую его отсюда уйти. Из окна на всю улицу голосила мать Азима, мешая киргизскую и русскую речь, то зовя на помощь, то угрожая... а то и просто обещая всем русским жителям микрорайона, что скоро им... Дальше начинался такой мат, что даже убывалых мужиков начинали сворачиваться в трубочку уши. Грохот от яростных ударов Александра, вопли и крики неслись над тихими дворами, заставляя обитателя микрорайона испуганно вздрагивать и прилипать к окнам. До обидчика сына добраться не удалось. Вечером снова отключили свет. Микрорайон был окраинным, не очень-то и престижным, так что электричество здесь выключали очень часто. Все вокруг погрузилось во тьму. Где-то далеко раздавались крики и вопли. Кого-то били, даже щелкнул выстрел. Потом еще два. Лена задула свечу, вокруг которой собралась вся маленькая семья Дубининых и испуганно произнесла «Это петарда, просто петарда». «Зайка, помнишь, как на Новый год стреляли? Красиво было, правда?» Трехлетняя Олечка, удобно устроившись на руках отца, что-то согласно гукнула. Из темного угла обиженно донеслось «Это автомат». Провинившийся Егор до сих пор стоял в углу. Тридцати двухлетний Александр Дубинин был коренным бишкекцем, то есть, фу, блин, фрунзенцем, в общем, неважно. Он родился здесь, в этом чудесном южном городе, как и его отец, как и отец его отца. Когда-то давно, еще до его рождения, у деда был собственный дом в старом центре. Но потом на этом месте решили построить школу, и его будущий папа получил двухкомнатную квартирку в новенькой панельной пятиэтажке, в точно таком же новеньком микрорайоне, стоявшем черт знает где, в чистом поле. Причем поле это было самое настоящее – клубничное. Еще по соседству имелся совхоз, плотно населенный ингушами, корейцами, немцами, турками и молочная ферма. Так что вырос Санька хоть и в городской квартире со всеми удобствами, но, так сказать, на лоне природы. Яблоневые сады он вместе с соседскими мальчишками бомбил на ура, равно как и клубничные поля. Со временем город разросся, и все вокруг застроили, но навсегда в его памяти осталось то время, когда воздух был чистым, а деревья – большими. Когда папа-инженер горводоканала умер, и в без того небогатую семью пришла настоящая нужда, мать крутилась на трех работах, стараясь обеспечить сына и дочь, но удавалось это с огромным трудом. А вокруг уезжали, уезжали, уезжали. Люди уезжали, часто просто бросая свои квартиры, те, кому удавалось их продать, хоть за какие-нибудь деньги считались счастливчиками. Из 30 Сашкиных одноклассников, с которыми он начинал учиться в первом классе, десятому осталось не больше десяти человек. Поняв, что еще немного, и они пойдут по миру, парень плюнул на школу и, несмотря на материны слезы, ушел в коммерцию. Собственно, это и предопределило его будущее. Сумев кое-как откупиться от почетной обязанности отслужить в Кыргызской армии, Александр, номинально числившийся студентом, торговал жвачками и сигаретами, видеокассетами и пылесосами, мотался в Китай за шмотками, а потом с этими шмотками в Россию за деньгами. Два раза его просто грабили, несколько раз его били и вымогали деньги, но он не сдавался. Кончилось все очень печально. Конкуренты, которым не нравилась слишком уж успешная деятельность парня, просто разбили ему голову. Саша выжил, но пришлось полгода лежать в больнице. Бесплатная киргизская медицина сожрала все накопления и наделала кучу долгов. Но тут выручила сестра, которая вышла замуж за живущего в соседнем подъезде Вовку. Старый приятель Сашки занимался частным извозом на собственном микроавтобусе и кое-какую деньгу имел. Вот он-то и помог. Дубинин выздоровел, но с торговлей пришлось завязать. А потом, случайно забередя в книжный магазин, он познакомился с ней. Лена была студенткой-первокурсницей, приезжей из Чолпона-Ты. Взгляд Александра сам собой зацепился за светлую русую косу. Он подошел и что-то вежливо спросил. Она обернулась. Это была любовь с первого взгляда. Взаимная. Старый друг отца не подвел. Так Саша, как и его отец, стал инженером систем водоснабжения. «Эй ты, Гаррис, ты за сегодня ответишь!» В застекленный балкон полетели камни. Стекло зазвенело и разлетелось. Лена взвизгнула. И, схватив охапку детей, спотыкаясь в кромешной тьме, кинулась в ванную. Сашка скрипнул зубами и рванул на выход. Жена страшно закричала и, бросив детей, вцепилась в мужа. «Санечка, не ходи!» За окном загоготали, но тут со всех сторон раздались крики и угрозы. Соседи дружно грозились вызвать милицию и вообще. С соседнего балкона бабахнул выстрел. В оглушительной тишине... был слышен топот убегающих молодчиков. Утром на подламывающихся ногах пришла сестра и сообщила, что Володю избили, а единственного кормильца семьи, китайский микроавтобус, просто сожгли. У Александра помутилась в голове. Сильно избили. Позади тихо, чтобы не разбудить детей, причитала жена. «Да, сильно. Вызвали скорую, обещали приехать». Потом в прихожей затрезвонил телефон. Звонили с работы и вежливо интересовались, а чего это господин Дубинин не на рабочем месте? Сашка беспомощно оглянулся на своих женщин. «Я не могу сейчас уйти из дома». Трубка помолчала, а потом сообщила, что он или придет и получит материальное взыскание, или вообще может не приходить. Сашка растерялся. Медленно положил трубку, не глядя на супругу, оделся, и молча ушел на работу. «Сын!» Мама была собрана и деловита. На ее лице не осталось и следов, пролитых утром слез. «Нам надо обсудить наше будущее. Дальше так жить нельзя. Детей страшно выпускать на улицу. Володя не сможет работать еще месяц. У девочек... Мам! Не пугай! Я и так уже этим негативом сыт по горло!» Саша устало сидел на кухне. День выдался тяжелым, И суетным. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я уже согласен. Давай, уедем. Лена замерла, бросая испуганные взгляды то на мужа, то на грозную свекровь. А куда? В Россию, солнышко, в Россию. Никаких родных у семьи Дубининых в России уже не осталось. Очередь посольству просто пугала. Длинная колбаса из измученных женщин и стариков тянулась вдоль переулка к маленькой приемной генконсульства. Сначала Саша стоял в очереди сам, но потом, когда на улицах снова объявилась милиция, в очередь встала мама. Сотрудники дипмиссии честно делали все, чтобы затруднить сдачу документов и испортить людям настроение. Вокруг вились непонятные люди и предлагавшие свои услуги по продвижению в очереди, заполнению и подаче документов и так далее. И за все это требовали деньги, деньги, деньги. Денег у Дубининых не было. Сегодня мама пойти не смогла. Она сидела с внуками, пока Светлана навещала мужа в больнице, и в очередь снова встал Саша. Вокруг были одни и те же разговоры, одни и те же жалобы. Голова кружилась. «Хотелось завыть от безысходности, послать все к черту и уйти домой. В ту новенькую квартиру, в новеньком доме, что был в его беззаботном детстве. Возьмите анкету!» Сашка поднял глаза. Напротив стоял тип, от которого прямо-таки несло голубизной. «Фух!» Дубинин невольно отшатнулся, а тип хмыкнул и манерно добавил «Возьмите!» И пошел дальше, раздавая листки бумаги всем подряд. Дубинин брезгливо посмотрел на листик дрянной серой бумаги. На ней в кривь и в кость была отксерокопирована какая-то таблица, состоящая из Саша пересчитал немного не мало из ста пунктов. Никаких гербов, названий и наименований не было, только контактный городской телефон и адрес, куда эту бумажку нужно было перенести. Сашка вздохнул. На всякий случай аккуратно сложил анкету пополам, сунул ее в карман и принялся ждать. Сегодня на прием он снова не попал. Глава вторая. Ход конем. Кыргызская республика. Город Бишкек. Город Кант. Апрель 2010 года. Ну как? Никак, солнце. Вот бумажку какую-то дали. А что это? Без понятия. Саша повалился на диван. Ноги от многочасового стояния гудели. Леночка вздохнула и снова занялась уборкой. Повалявшись минут двадцать, Сашка поднялся, безрезультатно пощелкал выключателем и с сомнением оглядел книжные полки. Читать не хотелось. «Ладно, посмотрим, что там». Пока не стемнело. Сто вопросов были равномерно распределены по обеим сторонам листика, и все равно строчек было слишком много. Уже начало смеркаться, и для того, чтобы прочесть мелкий текст, Дубинину пришлось как следует поднапрячь зрение. «Тээкс, что?» «Кто тут у нас?» М -м -м -м. Анкета оказалась самой обычной. Кто, когда, почем, в смысле состав семьи, возраст, национальность, вероисповедание и прочие, так сказать, профессии. Дальше шли вопросы про здоровье, вредные привычки и прочую лабуду. Прочти анкету до конца, Сашка хмыкнул. «Заполни такую, и кто-то будет про твою семью знать почти все». «Да нафиг надо!» «Облезут, твари!» Внизу стояла переписка про дачу ложных показаний. «Обалдели в конец!» И номер телефона для справок. «Ну если трубка этот педрила подымет!» Анкета Дубинина, откровенно говоря, заинтересовала. Никто не будет собирать такие подробные данные просто так. Ведь все эти сто ответов потом придется обработать и проанализировать. В квартире почти стемнело. За дверью по лестнице спускались на ночное дежурство мужики, походя, стукнув кулаком в Сашкину дверь. «Дуб, догоняй!» «Момент, парни!» Саша набрал номер. Приятный женский голос ответил почти сразу, как будто его звонок специально ждали. «Слушаю. Эм, здравствуйте. Я по поводу анкеты? Спрашивайте?» Голос в трубке был, как у профессионального диктора. Хотелось его слушать снова и снова. Дубинин попытался собрать мысли в кучу. «А это анкета...» «Так, слушайте внимательно. Вы заполняете эту анкету. Честно». Голос резко выделил это слово. «Честно. Переносите по указанному адресу. Если вы нам подойдете, мы вам перезвоним. Вы сможете уехать». «Все бесплатно, все законно. Если вы не верите, это ваше право. Всего доброго!» В ухе растерянного Сашки раздались короткие гудки. В глубокой задумчивости мужчина нацепил куртку, взял стоявшую у двери арматурину и пошел на дежурство. Оказалось, что это анкета на одного, и для каждого члена семьи нужно отксерить и заполнить под точно такой же простыне. Наклепав в ближайшем интернет-кафе на всякий случай два десятка экземпляров, Санька раздал бумажки жене, маме и сестре и принялся за дело. На заполнение бумаг ушло все воскресное утро. Не сказать, что он поверил той женщине, когда она сказала про отъезд и полную законность, и бесплатно, но терять-то по большому счету Дубинину было нечего. Он посоветовался с женой, Так явнула, и Сашка решился. «Так, Дубинин Александр Николаевич, 32, так, э, нет, нет, да, женат, да, нет, ну, ладно, пусть буду православным». Сашка припомнил, когда он в последний раз был в церкви и поморщился. «Нет, атеист, нет, нет и нет». понедельник ранним утром мама отнесла по указанному адресу и сбросила в почтовый ящик, укрепленный на стене офисного здания, девять тщательно заполненных анкет. Прошло еще немного времени и документы на выезд у них все-таки приняли, пообещав рассмотреть, когда придет их очередь и так далее и тому подобное. Потом прошла еще неделя, потом еще. Дубинин ходил на работу и Иногда дежурил по ночам, помогал сыну делать уроки и возился с дочкой. А потом в прихожей раздался телефонный звонок. «Александр Николаевич?» «Да». Он узнал этот роскошный голос с первого звука. «Вы заполняли анкету?» «Да». «Вы нам подходите. Не перебивайте. Завтра в десять часов утра...» Один представитель вашей семьи, способный принимать решения, должен быть у КПП российской военной авиабазы в городе Кант. Вы знаете, где это? Да. Военная база? Хорошо. Не опаздывайте. Вас проводят и все вам расскажут. Транспортом мы не обеспечиваем, проезд за ваш счет. Всего доброго. Пока Дубинин приходил в себя, снова зазвонил телефон. И возбужденный голос свояка поведал ему о том, что завтра в десять утра авиабаза и так далее. «Ну, давай съездим». Знакомый таксист привез их на час раньше, сославшись на то, что у него еще есть дела, и по времени он не попадает. В сотни метров от ворот уже топталось два десятка человек, среди которых Сашка с удивлением заметил нескольких женщин. Одна из них даже показалась ему смутно знакомой. Он тронул рука Володьки. Тот зевнул. «Ага, это докторша из нашей поликлиники». Ровно в 10.00 в группе, состоявшей уже из 40 человек, покатил старый неоплан, из которого выпорхнула совсем юная девушка и, страшно смущаясь, пригласила всех занять свои места. «Это совсем рядом. Мы вас потом назад сюда привезем. Ой, а вы по приглашению из анкет, да?» Напряженный народ, который дружно гадал, что тут происходит, расслабился, заулыбался и полез в автобус. Дубинин переглянулся со свояком и, решив, что девчушка и водитель, дед, опасными не выглядят, полез следом. Ехать пришлось действительно недолго, и вовсе не на авиабазу, а совсем даже наоборот. В полукилометре от городской черты за небольшим проволочным заборчиком стоял металлический ангар. Возле ангара торчал внедорожник с самыми обычными бишкекскими номерами. На капоте машины сидел молодой парень в очках и приветливо улыбался, указывая на широко раскрытые ворота. Внутри ангар был ярко освещен, на бетонном полу ровными рядами стояло две сотни раскладных стульев, а перед ними стоял столик с видеопроектором. «Тихо!» Народ, шумно рассаживающийся по местам, замер. Жесткая интонация совсем не вязалась с приветливой внешностью лектора. Парень снял свои очки и прошел к столику. «Я расскажу вам, зачем вас сюда пригласили. Не перебивать, никаких комментариев. Если вы сомневаетесь, то молча». Парень обвел притихших людей тяжелым взглядом и повторил. «Молча встаете и уходите. Никто вас здесь не держит и никому вы не нужны». Сашка вздрогнул. «Точно. Никому не нужны. Вы все подали заявление на выезд в Российскую Федерацию. Скажу прямо. Разрешение вы не получите. Никогда! Это не официальная информация, но можете мне поверить». Зал загудел. «Молчать!» Парень звонко перепечатал по столу стальной линейкой. «Вы все в особом списке. Вы все семейные». физические и психические как вы сами утверждаете здоровые люди всем вам от 25 до 40 лет у вас есть дети и вы утверждаете что сможете родить еще какое-то их количество лектор рубил будто отдавал приказы на плацу уставившись куда-то вдаль за спины сидящих перед ним людей как я уже сказал вы никогда не получите официальным путем вот это молодой человек вынул из внутреннего кармана пиджака темно-красную книжечку, блеснувшую серебряным гербом, и помахал ею над своей головой. В зале установилась гробовая тишина. «Но вы имеете возможность получить этот документ уже к концу этой недели. На руки. Вы и все члены ваших семей, включая детей. Паспорт будет выдан вам лично послом Российской Федерации. Все законно, все бесплатно». Вовка пихнул Сашку локтем в бок и изобразил большое сомнение. «Пойдем?» Дубинин помотал головой. «Понятно, что бесплатный сыр и так далее, но было интересно, что же этот тип скажет дальше?» Парень прекратил орать командным голосом и уселся прямо на стол, беззаботно покачивая ногой. «Но это еще не все плюсы!» «Бесплатная дорога!» Контракт на работу по вашему желанию. Жилье, питание. Народ зашушукался и навострил уши. Теперь минусы. Это далеко. Очень далеко. Дальний Восток, одним словом. Маленькая зарплата. Отсутствие всякой связи. И очень тяжелый труд. Контракт на год. Потом проваливайте на все четыре стороны. Из переднего ряда... Поднялось двое мужчин, и провожаемые десятками глаз спокойно вышли из зала. Сосед справа поднял руку. «Спрашивайте. Первое, почему семейное? Второе, что с этой работой не то? Радиация, химия? И что это за работа вообще?» По залу пронесся встревоженный шелест. Крайняя слева женщина поднялась с места, но не ушла, ожидая ответа. Начну, как это у нас водится с конца!» Безымянный парень снова благожелательно улыбался. «Работа в основном строительство, дороги, мосты, дома. Неквалифицированный тяжелый физический труд. Больше ничего на эту тему я вам сказать не могу. Экология там, зашибись!» Парень мечтательно прикрыл глаза. «Ничего опасного, сто процентов». «А вот почему именно вы?» Лектор посерьезнел. «Никогда не играйте с государством. Оно всегда вас поимеет». Парень легко оббежал зал, приоткрыл входную дверь и осмотрелся. «Для государства это...» Он снова помахал паспортом. «На самом деле простая бумага, стоимостью в три доллара. Кто бы там что ни говорил, это ценность только для вас, и за эти три доллара вы будете в усмерть упахиваться год, получая гроши». Правда, будете при этом хорошо питаться и иметь сносную крышу над головой. А те, кто вас будет «пользовать», не будут платить никаких налогов, ясно? А потом, когда вас вывезут на Большую Землю, вас объявят первосортными русскими репатриантами и отмоют под ваш приезд охеренно большие бюджетные средства. Может быть, вас даже по телевизору покажут? Все, больше вопросы не принимаются. Завтра в это же время здесь. Медкомиссия, фотографирование на паспорт и заполнение анкет. Кто захочет, пусть приходит. В пятницу здесь же, в это же время, получение. Как только вы получите на руки документы, ваш контракт считается действительным, и вы не сможете уйти. Так что в пятницу ждем уже с вещами. Можете брать все, что захотите, кроме оружия и наркотиков, но не более 20 килограммов на одного человека. У меня все. Парень криво усмехнулся. «Добро пожаловать на родину!» Было слышно, как в оконное стекло жужжа бьется муха. Глава третья. Поездка на форелевое хозяйство. Республика Казахстан, Алматинская область. Октябрь 2009 года. Лялька позвонила аж в полседьмого утра. Макс, буквально два часа назад приползший из ночного клуба в изрядном подпитии, продрал один глаз и уже совсем было собрался послать наглеца далеко-далеко, как вдруг понял. «Это же звонит она!» Сонка к рукой сняла, он наконец-то дождался. Она первый раз позвонила ему сама. «Ура! Алло! Макс, привет!» Звонкий голосок любимой был бодр и весел. На заднем плане слышалась легкая музыка и дружный девичий смех. «Пашка девчонок на форелевое повез. Ну, Маринка меня за компанию и уговорила. Я подумала, может, ты тоже приедешь?» Голос Лейлы осторожно притих. «Я?» «Да, конечно, приеду!» Макс скатился с кровати, явно собираясь ехать в одних трусах пешком и немедленно. Лялька счастливо рассмеялась. Сму тебя! Жду!» Пять минут Максим сидел на полу, фокусируя зрение, и ошалела, лыбясь в стенку. Потом кое-как поднялся и, шатаясь, двинул в душ. Выехать он решился только в половине десятого. Три похода в душ... Четыре больших кружки крепчайшего кофе и плотный завтрак все же помогли, и в путь Макс выехал во вполне приличном состоянии. Какое же это наслаждение, до отказа, открыв над головой люк, нестись по горному серпантину на новенькой, только что купленной Витаре. Деревья на склонах холмов вокруг дороги жгли глаза желтым, багряным и оранжевым. Только вдали тяжелые тяньшанские ели высились темно-зелеными громадами. И над всем этим тонкий-тонкий пыльный аромат сухой травы. Настроение у Максима было замечательным. Врубив на полную катушку любимый чайф, он заорал во все горло песню и нажал на газ. С неба капли дождик, в подворотнях ветер. Эх, зашибись, жизнь удалась. На самом деле Макс был недалек от истины. Он был, что называется, self-made man. приехав десять лет назад из караганды с тридцатью долларами в кармане в алмату где у него не было ни одного знакомого к тридцати годам максим был состоявшимся человеком директором и совладельцем небольшого, но даже несмотря на бушующий кризис вполне успешного эвент агентства конечно прибыли в сравнении с прошлыми годами сильно упали, но не настолько же макс доорал припев про то как ему хочется в небо окунуться и с восторгами сжал руль. Первая его машина. И какая? Новенькая, с автосалона, Сузуки, Грант Витара. Эй, мля! За окном промелькнули какие-то постройки, но парень не обратил на них никакого внимания, продолжая жать на газ и проходя крутые повороты с визгом покрышек. О, как я могу! Громкая связь вырубила музыку и поинтересовалась обеспокоенным голосом любимой. «Алло, Макс, ну ты где?» «Ой!» Макс ударил по тормозам и огляделся. «Ляльк, я еду, но, по-моему, я немножко проскочил. Сейчас буду. Жду!» «Опа! Что это такое было? Предыхание? Похоже, недосып, алкоголь и громкая музыка сыграли с ним дурную шутку. Машина стояла на раздолбанном проселке среди огромных мрачных елей. Долина с ее светлыми и легкими тонами... осталось далеко позади макс убавил звук шахрин затянул тягучие а не спеши а ему вдруг жутко захотелось пить сушняк во рту несмотря на все утренние усилия стоял страшный максим не спеша развернулся на узком проселке выудил из сумку банки выудил из сумки банку пива и справедливо рассудив что гайцев здесь днем с огнем не сыщешь, высосал ее прямо на ходу Одним глазом исправно кося на кривую дорогу. Вообще не полегчало!» Башка снова заболела, в висках запульсировала кровь, а в затылке появилось странное ощущение, как будто затылочная кость начала оттягиваться назад, создавая в мозгах пустоту. Макс с стервенением выбросил пустую банку в окно и выматерился. «Да чтоб я эти Б-52 еще хоть раз!» Макс нажал на тормоз, И в этот момент у него в голове что-то щелкнуло. Затылок встал на место, крепким ударом по мозгу на секунду выключив зрение. Боль в висках моментально прошла. Ёд! Допрыгался баран! Наверное, сосуд в голове лопнул. Максиму стало страшно. Он не был специалистом в мозговедении, но тут и ежу было понятно, дело плохо. Заглушив движок и поставив машину на ручник, мужчина выбрался наружу, и со стоном повалился на землю, укрытую толстым слоем лежалой хвои, травы и веточек. Из носа ручьем хлестала кровь, а в голове шумело, словно он разом попал с танцпола в абсолютно тихую комнату. Две минутки. Макс достал платок, привалился к чисто вымытой двери автомобиля и закрыл глаза. Две минутки. По часам, так Хойер, между прочим, Выходило, что проспал он всего десять минут. Но за это время погода в горах, как это водится, кардинально поменялась. Максим проснулся от того, что он замерз. И это при том, что когда он выезжал из города, было плюс двадцать пять и светило солнце. А тут блин натянуло низкие серые тучи, из которых принялся моросить холодный мелкий дождик. Отдохнули блин на природе, называется. Фу, что за невезуха. дальше больше сдохла сотка то есть она работала но сигнала не было хотя еще десять минут тому назад он спокойно пообщался с лялей макс снова сплюнул сунул телефон в карман и решительно уселся за руль от чего это а дороги дальше не было никакой соображал макс всегда очень быстро Моментом перебрав в уме два десятка вариантов того, что же с ним такое могло произойти, он остановился на трех самых реалистичных. Во-первых, он спит дома, и все это ему снится. Во-вторых, он спит на проселке, возле своей машины, и все это ему снится. И в-третьих, его похитили инопланетяне. По всему выходило, что этот вариант был самым правдоподобным, потому что так сниться не могло. Алкоголь такого 3D-эффекта тоже не давал, а наркотиками Макс не баловался. Машина стояла на горном склоне на вытянутой сверху вниз узкой поляне, метров 200 в длину и от силы 30 метров в ширину. Поляна, или, Макс затруднился, Прогалина густо заросла буйной альпийской луговой травой высотой по пояс. Особенно впечатляли лопухи, громадные в метр диаметром Они густо росли и впереди, и позади машины. Самым поганым было то, что четкий след примятой травы и изломанных лопухов тянулся позади машины шагов на двадцать, не больше, а потом исчезал. Макс посмотрел на плотно черную стену ельника и поежился. «Это были не наши елки. Это были неправильные ели, и росли на них, Макс по привычке схохмил, неправильные шишки». «Тьфу, блин, пчелы!» Дождик усилился, и Максим, прихватив с земли напоследок пучок прелой хвои и травы, забрался в машину. На ладони, кроме травинок, оказался муравей, обычный, рыжий и еще какой-то жучок. Макс минуту изучал муравья, даже лизнул ему задницу, а потом все это дело вытряхнул в окно. Тфу, кислота, как кислота!» Радио не работало, ни ФМ, ни средние волны не давали ничего, кроме шума. Макс снова заглушил двигатель и, нахохлившись, уселся поудобнее и принялся чего-то ждать. По крыше гулко барабанили крупные капли дождя. Через час дождь совсем прекратился, и Максим рискнул выбраться наружу. Голова, конечно, осталась сухой, а вот ноги промокли сразу. Причем аж до, до туда, в общем. Делать было нечего. Макс вздохнул и танком попер до ближайших елок. Вблизи ельник уже не казался таким густым и непроходимым, как издалека. Пройти там было можно, а вот проехать точно нет. Обход границ поляны тоже ничего не дал. Возможности продраться на машине не было никакой. Серые низкие облака пропускали совсем мало света, вдобавок, похоже, начало вечереть, так что под елями царил настоящий сумрак. Директор Эвент агентства зябко дернул плечом. Идти туда не хотелось абсолютно. Макс оглянулся. На светлой полянке ярко синим пятном торчал его родной джип. Да на фиг надо! Максим еще разок посмотрел в темноту чаще, плюнул и рванул к машине. На его счастье ему хватило ума не включать фары, освещение и заводить двигатель. Через час, когда уже почти стемнело, ищаще на полянку выбрался здоровенный медведь. Это был не тот Мишка из зоопарка. Это бля-бля-бля-был медведище. Макс прикинулся ветошью и постарался не дышать. Животное два раза медленно обошло машину, принюхалось, резко чихнуло и, замотав головой, неспешно удалилось. Максим понял, что он срочно хочет В туалет. Ночью было страшно холодно. Узбегавшего до ветру Максима изо рта шел пар, а завести двигатель он не решился. Да и бензина-то там было всего полбака. Как-то промаявшись до рассвета и так толком и не выспавшись, Максим привел себя в вертикальное положение и задумался. До него только сейчас дошло, он же может отсюда и не выбраться. Это я, наверное, э, Прошлом, мама! С круглыми от испуга глазами он обшарил весь салон. Из еды были только пять банок пива и чипсы. Из одежды не было ничего, а из духовного только свеженарезанный сборник любимых песен Шахрина. Да, еще имелся освежитель воздуха. Все. Максим на автомате вскрыл банку и хлебнул первый глоток пива. Надо было что-то делать. Через час из открытых окон внедорожника на всю округу гремел русский рог. Штатные колонки, не рассчитанные на такую громкость, захлебывались и хрипели, но Максу было наплевать. Пятая банка закончилась, вот это была проблема. Больше пива у него не было. «А не спеши ты!» – Максим драл горло, пьяно развалившись за рулем. «Кататься! Еху!» Стоило автомобилю тронуться с места, как виски знакомо прожгло раскаленным прутом, а затылок убежал в район багажника. Максим издал нечеловеческий вопль боли и на миг потерял сознание. «Ах, ах что со мной? Ой, как плохо!» Закрыв глаза, мужчина дал по тормозам и вывалился из машины. Снова из носа хлестала кровь, а из желудка назад ручьем текло пиво. Макс остекленевшим взглядом посмотрел вокруг. Раздолбанный асфальт его почему-то совсем не удивил, как и теплая погода. На последних искрах сознания он поднялся, выдрав ключ из замка зажигания и, повалившись на теплую сухую землю, уснул.